Глава 18. Джо понимал, в том, что он видит есть некая красота, но он понимал и то, что его душе или оставшемуся от неё не хватает воображения, чтобы проникнуться этой красотой. Пейзаж заполняли фургоны, их округлые крыши укутывал снег. Рассеянные уколы света придавали сцене вид уютного зимовья, похоже на рождественскую открытку. Да? сказала Дейзи Мэй. Ага, если открытку изготовили для магазина всё за фунт, ответил Джо. Никакой любви к родному городу, позорище, блин. Я проклятый бродить здесь целую вечность точно буду позорищем. Они следовали за Райном пешком. Дилер отказался от машины ради короткой прогулки до кемпинга у Дакинга. В мёртвый сезон это место было практически заброшено. Вглядывались только несколько полосок света. Морозостойкие туристы пользовались выгодами рухнувших цен. Джо полагал, что это предпочтительнее ночёвки на пляже, хотя стоило бросить монетку. Шум моря всего в паре сотен футов отсюда успокаивал кусочек детства, к которому можно причалить, спасаясь от безумия. Джо заметил, что плеск прибоя помогает ему выстроить мысли, а следом факты У тебя прикольное лицо, заметила Дейзи Мэй, когда они следовали за Райном по кроличь ему загону домиков и автоприцепов. Типа сердце прихватило. Мы близко. Я чувствую. Если бы ты занималась этим столько, сколько я, тоже почувла бы след. А что случилось с фактами? поинтересовалась Дейзи Мэй. Полицейская работа опирается на факты. Стоит тебе отойти от них, и ты поскользнулся. Все продажные копы, которых я знал, забывали об этом. Я произвел на тебя сильное впечатление. «Тсс!» — шикнула Дэйзи Мэй. «Дерьмо закипело!» Джо быстро увидел, что она права. Райан остановился. Его жилистое тело очерчивал свет, сочащийся из домика в сотни футов отсюда. По сравнению с прочими, этот был однозначно роскошным на что откровенно указывали лесенки и фальшивые колонны по обе стороны от нее. Джо с девушкой подошли ближе, пока дилер мялся снаружи, поставив ногу на нижнюю ступеньку. «Выглядит так, будто он идет к своей смерти», — заметила Дэйзи Мэй. «А кто сказал, что нет?» — отозвался Джо. В домике залаяла собака, хриплый рык ярости и нетерпения. «Надо тебя предупредить», — сказала Дэйзи Мэй. Собаки нас терпеть не могут. Они нас чувствуют, а самые тупые даже видят. Не спрашивай почему, но это правда. Ненавижу собак, ответил Джо. Кто ненавидит собак, тот, кого они 10 раз кусали во время облав. Это мой мальчик Райнс на руже, окликнул изнутри мужской голос. Мальчик Райн поправил бейсболку, будто от этого дела могли стать лучше. "Ага, босс, это я. Холодно в такую ночь болтаться в дверях", сказал мужчина. "Заходи внутрь". Райан неохотно послушался, дёргая воротник куртки. С неба продолжала падать снежная лавина. "Ты как? В порядке?" спросила Дейзи Мэй, глядя на посеревшее лицо Джо. "Что-то ты посмурнел?" "Голос произнёс Джо. Он знакомый. Знакомый в каком смысле?" уточнила Дейзи Мил. Вместо ответа Джо последовал за Райном по лесенке. Пёс внутри изразился лаем, когда Джо оказался у двери. Это не может быть он. Это невозможно. А если возможно, значит, то немногое, что знал Джо, то немногое, что он помнил, было ложью. Когда Джо прошёл сквозь стену домика и увидел мужчину внутри, Он осознал, насколько в действительности велика эта ложь. Пит. Они вместе терпели, вместе разбивали головы, поднимались по служебной лестнице, синяя кровь, братство до конца, безукоризненные, неподкупные, полицейские, как должно, защищать и служить, служить и защищать. Господи Иисусе! Мужик даже произнёс речь на похоронах Джо. Пит был последней истиной, которую знал Джо. Последняя истина швырнула пепельницу в собаку, рычавшую на призрачные ноги Джо. Тигр заткнесь. Ты знаешь Райна. Он тебя знает, правда, Райн? Райн подтвердил, что знает. Блин, я же тебе говорила, собаки нас ненавидят сказала Дейзи Мэй и настороженно перевела взгляд с тявкающего пса на мужчину средних лет. Это чувак с твоих похорон, да? Который был с твоей женой. Правда? Внезапно в этой ядовитой оболочке стали и бедности. Джо задумался. Как это может быть Пит, лучший коп, которого он знал, лучший мужчина, которому он подражал или, по крайней мере, пытался. «Настолько непоколебимый в своих обязанностях, настолько устойчивый к коррупции. Если эти воспоминания – ложь, тогда что вообще правда?» Внезапно Джо возжелал почвенной амнезии, но вместо нее был награжден ясностью мыслей, четко выраженной, почти жестокой. «Ага, это Пит», – ответил он. «Мой напарник». «Блин», – сказала Дэзи Мэй, – «мне жаль». Чего? Возможно, он под прикрытием. Точно, с сомнением произнесла Дейзи да Мэй. Пёс прыгнул на неё, взвизгнул от удивления, когда пролетел насквозь и столкнулся со столиком у стены, разбросав по сторонам курганчик пистолетов. Да чтоб его, рявкнул Пит. Он вскочил, схватил Тигру за ошейник и рывком распахнув шаткую дверь домика, выволок пса на улицу в белый океан. Потом с улыбкой полоча обернулся к краю. Странно, что тигр так себя ведёт. Знаешь, что говорят о собаках? Райн помотал головой. Что они хорошо судят о характере. Они знают на уровне, который по-настоящему не понимают, когда с чем-нибудь или с кем-нибудь не ладно. Что ты об этом думаешь, Райн? Райн стучит ему, сказал Джо. Мы 100 раз так делали вычисляешь слабейшее звено в цепочке, ломаешь, и оно приводит тебя к следующей части цепи. Да и зима и промолчала. Не знаю, что вы слышали, сказал Райн. Я сделал в луне, что вы хотели. Хм, протянул Пит. И что же я хотел? Райн сел на стул, которого ему не предлагали. Один взгляд Пита сдёрнул его оттуда. Нагнать на них страха После того, что случилось на ферме. И ты это сделал, Райн. Ты и нагнал на них страха. Діджей обмочился. Пит улыбнулся. Діджей обмочился. Сомневаюсь, что он будет популярен с таким именем. Райн немного расслабился, вообразив себе оливковую ветвь. В общем, он струхнул до усрачки. Конечно. Пит встал, нахмурившись при виде пистолетов, которые разбросал пёс. «Продолжай, пожалуйста». Райан переминался с ноги на ногу. Обошел всех, продал, забрал долги. Вышло типа, как я хочу воткнуть перо в диджея, чтобы они знали, все идет по-прежнему. Он посмотрел на Пита, набрался храбрости. «А что, вы что-то слышали?» Пит взял небольшой пистолет, вернулся к своему стулу и поманил Райана сесть напротив. Положил пистолет на стол между ними. Парнио оставился на оружие, на лбу выступили бусинки пота. Что я слышал? А как ты думаешь, что я слышал? Что я вам сейчас сказал? Пит кивнул. Ага, верно. Почти. Ты командовал в баре, играл крутого парня, произвёл впечатление, когда вытащил того мудака на бильярдный стол. Ты, правда, его сделал перед всем тем народом? Райн выпятил грудь, с ног до головы примерный ученик, жаждущий похвалы. Конечно, вы сказали передать послание, верно? Пит улыбнулся, потянулся к пачке сигарет на полке за спиной, вытащил одну раковую палочку и закурил. Пит не курит, подумал Джо. Он бросил. Мы оба бросили в прошлом декабре. Совместное решение, прежде чем остальные ламаки месяцам позже запрыгнули в последний вагон. Однако он ещё жив, да? сказал Пит. В смысле диджей. Всё ещё ходит, крутит свою грёбаную коллекцию херовой музыки и наихеровейших миксов, или я ошибаюсь? Райн прикусил губу. Там что-то странное случилось. Пит отвёл взгляд, втягивая воздух вместе с дымом. Что-то странное? Райн поёжился на стуле. Ага, трудно объяснить. Бีด сочувственно посмотрел на него. Не торопись. Тигра, выставленный на улицу пёс, начал агрессивно лаять. Дейзи Мэй стиснула руку Джо. Что-то не ладно. Знаю, сказал тот, хмурясь на своего старого напарника. Она кивнула на окно. Там снаружи. Не могу сообразить, но что-то хреновое. Здесь не сильно лучше. Он под прикрытием, думал Джо. Несмотря на весь мой опыт, который ежесекундно кричит об обратном, всё не так, как кажется. И Пит работает под прикрытием. Райн снял свою бейсболку, переложил её из руки в руку. "Потому что я слышал", мягко продолжил Пит, "что ты там в некотором роде облажался. Ты испорол херню, не моё выражение, в самый ответственный момент. Это правда?" Воробьиная грудь Райна вздулась. Всё было не так. Я бы его уделал, но что-то меня остановило, что-то невидимое. Пит поискал взглядом пепельницу, потом вспомнил, что швырнул её в собаку. Вздохнул и небрежно стряхнул пепел прямо на стол. Что-то невидимое? Может, твоя совесть? Не, не в том смысле. Что-то твёрдое буквально остановило меня. Пит подмигнул. Хочешь сказать, Невидимый защитник слабых Райан опустил взгляд. Или, может, призрак? У них сильно развита социальная ответственность. Дейзи Мэй подошла к окну, выглянула в метель. Пёс был едва замечен. Её рука потянулась к перьвизи на груди. Взгляд Джонни двигался. "Знаешь, что я думаю", сказал Пит, подавшись к парню. Он поманил Райана придвинуться. Тот неохотно повиновался. Со скоростью кобры Пит дёрнул его к себе, правой рукой схватив парня за потные волосы и воткнул левой ему в глаз зажжённую сигарету. "Нет", подумал Джо. "Нет". Райан заорал от боли, оторвав Дейзи Мэй от окна. "Блин, ни хера себе", пробормотала она. "Ни хера себе". Вот что я думаю продолжал Пит. Его лицо было в нескольких дюймах от вижащей жертвы. Палец вдавливал горящий окурок глубже, обожжённая плоть шипела. "Я думаю, ты решил продегустировать продукт, а это самая старая ошибка в учебнике. Я думаю, ты был под кайфом, хотя я долго и подробно объяснял тебе, почему именно в этот момент ты должен соображать чётко и ясно". Раен орал, взывая к матери и избавлению, которых здесь не было. "Я думаю, ты не подумал. Не подумал, что я говорю серьёзно. Я скажу тебе честно, Раен. Совсем недавно я убил своего лучшего друга, лучшего во всём мире. Если уж это не заявление о намерениях, тогда что ещё скажешь?" Джо моргнул. "Это не правда." Я могу поверить во что угодно, что я мёртв в загон отряд мёртвых, всю эту грёбаную чепуху, но только не в это. Только не в это. Пит выпустил Райна, отшвырнул окурок. Парень сполз на пол, завывая от боли. Значит, так и есть, сказала Дейзи Май. Джо. Мне жаль. Джоп хватил голову руками. Это чушь. Я всё ещё не могу вспомнить, что случилось, так что это наверняка чушь. Пёс снаружи тоскливо завыл. Хочешь сохранить второй глаз, сказал Пит. Тогда вали отсюда на улицу и жди меня там. Нам придётся нанести визит на дом насчёт того вопроса, который мы обсуждали. Дейзи Мэй выглянула в окно, доставая один из пистолетов из кобуры. «Блин, мне не нравятся звуки, которые издает собака». Райан, прижимая руки к голове, скулил. «Сейчас припекает из-за городских свиней. Нам надо залечь». Пит присел рядом на корточке. Лицо его пылало яростью. «Спасибо за твой мудрый совет. Я позабочусь о них, а ты позаботься о том, как загладить свою вину». Дэйзи Мэй почти прижалась лицом к стеклу. Её лоб собрался в морщины. Не отрывая взгляда от окна, она потянулась ко второй кобуре и достала оружие. Джо Он поднял взгляд, ничего не соображая. Нас нашёл ксилофонный человек.